Глава 46. Бармин и Дроздов молча сидели в кабинете главного терапевта страны Зорькина. Бармин сосредоточенно смотрел в пол, вертя в руках линейку. Дроздов осматривал обстановку. В кабинете все было выкрашено в белый цвет. В этой светлой стерильной обстановке единственным темным пятном был академик Савицкий, сидевший рядом с Зорькиным. «Новости важные, Олег Львович», — сказал Зорькин, перебирая бумаги на столе. «К вашему молодому коллеге», — он повернулся к Гроздову, — «вопросов нет. А вот в ваших анализах кое-что смущает». «Кое-что», — взорвался Бармен, — «что именно?» «Ну вот давленица высоковато, корсы сердечко пошаливает». «По-вашему, 130 на 80 — это много?» «Олег Львович», — поспешно вмешался Савицкий, — «медики знают, что говорят». «Тебе, Константин Петрович, тоже, наверное, не даёт покоя, что мне уже не двадцать, а на мне ещё воду можно возить», — повернулся к нему Бармин. «Мы же вместе начинали когда-то, а вот ты сдал всерьёз». «Вот видите, и нервишки у вас ни к чёрту», — заметил Савицкий, оставаясь на «вы». «Послушай, да это же смешно», — не выдержал Бармин. «Мы вместе с майором прошли центрифугу, сурдокамеру, погружались три раза на глубину двести метров». «Что еще нужно? Зачем нужна такая перестраховка?» «Я не желаю говорить с вами в таком тоне, Олег Львович», — перебил Савицкий. После этой минутной вспышки гнева повисла неловкая пауза. «Пойми», — спокойно, почти ласково продолжил он, — «что никто из нас, увы, не становится с годами здоровее. Мы не можем игнорировать результаты медицинской комиссии». «Запомни, Константин», — со вздохом сказал Бармин, — У меня здоровья хватит еще на десять, а может быть и на двадцать ваших медкомиссий. Это ваше субъективное ощущение. А вот объективные результаты исследований, — Зорькин поднял со стола И если оснований для паники нет, все же еще раз подстраховаться мы должны. Подводное погружение — это вам не дайвинг, а уж с такими показателями. Бармен жал линейку так, что побелели суставы пальцев. «Вы верите анализам мочи больше, чем живым людям?» «Поймите, я должен плыть. Без меня там не обойдутся. Я здоров, как бык. Я что, не заслужил этого?» «Ты, Олег Львович, свои шестьдесят девять успел предостаточно, что говорить?» Иронически улыбнулся Савицкий. «Но подлечить вас мы обязаны», — подхватил его слова Зорькин. «Только для дела так будет полезнее». «Легко сказать «подлечить», — проворчал Бармин. «Сколько для этого потребуется времени?» «Ну, недельку, другую», — встрепенулся Зорькин. «Здоровье у вас действительно неплохое, но в условиях невесомости». «Столько времени у нас нет», — прервал его Бармин. «Три дня, и мы должны быть на месте».